Прибытие короля в сопровождении Меченого Квентина и не более десятка стрелков восстановило доверие Бургундии к Франции. Дембрикур, Кривкер и другие бургундские вельможи, чьи имена в то время гремели среди войска, устремились к месту действия, и пока не собирали и двигали отряды арьергарда, куда еще не проникла паника, другие бросились в самую гущу свалки, стараясь восстановить дисциплину. И в то время как сам герцог сражался впереди, колол и рубил наряду с простыми солдатами, его армия мало-помалу была приведена в порядок, и по неприятелю был открыт артиллерийский огонь. В свою очередь и Людовик с дальновидностью истинного полководца — отдавал такие точные и разумные распоряжения и делал это с таким спокойствием и самообладанием, не обращая внимания на опасность, что даже бургундские стрелки охотно исполняли его приказания. Поле битвы представляло теперь очень беспорядочное и страшное зрелище. На левом фланге после отчаянной стычки предместье было охвачено пламенем, но это море огня не мешало врагам с ожесточением оспаривать друг у друга пылающие развалины. В центре французские войска, отбивая нападение многочисленного неприятеля, поддерживали такой непрерывный и дружный огонь, что вся вилла, залитая светом, сияла словно венец мученика. На правом фланге Исход битвы был сомнителен. То мятежники, то бургунцы одерживали верх, смотря по тому, откуда приходило подкрепление — из города или из авьергарда бургундской армии. Битва длилась три часа без перерыва, когда, наконец, стало заниматься заря, которую осаждавшие ждали с таким нетерпением. К этому времени... Неприятель стал, видимо, ослабевать, и с того места, где находилась вилла Людовика, раздался пушечный залп. «Наконец-то орудия прибыли!» — воскликнул Людовик. «Теперь мы удержим позицию, слава причистой деве. Скачите и передайте от меня дюнуа!» — добавил он, обращаясь к Квентину и Меченому, — чтобы он двинул на правый фланг все войска, кроме небольшого отряда, необходимого для защиты виллы, и постарался отрезать этих тупоголовых жителей Льежа от города, откуда они получают все новые подкрепления. — Клянусь небом, — обратился старый Кроуфорд к Дюнуа, — если бы я не видел тебя своими собственными глазами здесь, рядом со мной. «Я бы подумал, что это ты там, между этими разбойниками и горожанами, командуешь, размахивая палицей. Только там ты как будто немного покрупнее, чем на самом деле. Уверен ли ты, что это не твоя тень или двойник, как говорят фламандцы?» «Двойник? Какие глупости!» — сказал Дюна. «Но я вижу там негодяя, осмелившегося украсить свой шлем и щит моим гербом!» Такая дерзость ему не пройдет даром! Во имя всего святого, ваша светлость, позвольте мне отомстить за вас! воскликнул Квентин. Тебе, молодой человек, отозвался Динуа. Ху-ху! Поистине весьма скромная просьба. Нет, нет, такие дела не допускают замены! И, повернувшись в седле, он закричал следовавшим за ним воинам: Французские рыцари! «Сомкните ряды, копья наперевес! Проложим путь лучам восходящего солнца сквозь ряды льежских и орденских свиней, посмевших нарядиться в наши древние доспехи!» Французы отвечали громким кличем «Дюнуа! Да здравствует храбрый бастард!» Рлян на выручку!» И вслед за своим доблестным начальником бросились на неприятеля. Но и враги оказались не робкого десятка. Огромный отряд, который атаковали французы, состоял, за исключением нескольких предводителей, бывших на конях, из одной только пехоты. Примкнув копья к ноге и выставив их вперед, первый отряд опустился на одно колено, второй слегка пригнулся, а третий выставил копья над головами товарищей, образовав перед нападающими преграду, похожую на громадного ощетинившегося ежа. Только немногим удалось прорваться сквозь эту железную стену, и в их числе был Дюнуа. Пришпорив коня, он заставил благородное животное сделать скачок футов в двенадцать и, очутившись в гуще неприятеля, бросился навстречу ненавистному двойнику. Велико было его изумление, когда он заметил Квентина, дравшегося рядом с ним. Молодость, беззаветная отвага и твердая решимость победить или умереть — Поставили юношу в один ряд с лучшим рыцарем Европы, каким по праву считался Дюнуа в ту эпоху. Копья всадников вскоре переломились, но лонгскнехты не могли устоять под ударами их длинных тяжелых мечей, тогда как закованные в сталь кони и сами всадники оставались почти что нечувствительными к ударам вражеских пик». В то время как Дюнуа и Дорвард старались наперебой друг перед другом пробиться вперед, к тому месту, где воин, самовольно присвоивший себе герб Орлеанов, распоряжался как храбрый и опытный военачальник, дюна вдруг увидел немного в стороне от главной схватки кабанью голову и клыки, обычной головной убор де Ламарка, и крикнул Квентину. «Ты заслужил честь вступиться за герб Орлеанов. Я поручаю тебе это дело! Меченый!» «Помоги своему племяннику, но никто не смеет перебивать дорогу Дюна в охоте на вепря!» Нечего и говорить, с какой радостью Квентин приветствовал такое разделение труда, и оба бросились прокладывать себе путь, каждый к своей цели. Затем и за другим последовало по нескольку всадников из тех, кто был в состоянии держаться с ними наравне». Но к этому времени колонна, на выручку которой шел Деламарк, задержанный теперь внезапной атакой Дюнуа, потеряла все преимущества, которых ей удалось добиться за ночь. С наступлением дня в рядах бургунцев был восстановлен порядок, и на их стороне оказался перевес, который им давало строгое соблюдение дисциплины. Мятежники были отброшены обратились в бегство и, столкнувшись с товарищами, яростно сражавшимися с французами, произвели полнейшее смятение в их рядах. Теперь поле сражения представляло невообразимый хаос. Кто еще дрался, кто бежал, кто преследовал бегущих, и весь этот живой поток катился к стенам города и вливался в широкую незащищенную брешь, откуда была сделана вылазка». Квентин делал нечеловеческие усилия, чтобы пробиться в этой общей свалке к тому, кого он преследовал, и не потерять его из виду. При поддержке отборного отряда ланскнехтов двойник Дюнуа старался словами и примером остановить беглецов и воодушевить их на новую битву. Людовик Меченый с несколькими товарищами ни на шаг не отставал от Квентина, дивясь от ваги юноши. Наконец, уже у самой бреши, Дела Марку, ибо это был он, удалось остановить беглецов и отбросить первые ряды преследователей. Он был вооружен железной палицей, которая, казалось, все крушила в прах и до того весь забрызган кровью, что трудно было даже различить на его щите рисунок герба так рассердившего Дюнуа. Теперь Квентин мог пробраться к нему без особого труда, так как занята им высокая позиция, и удары его страшной палицы заставили большинство нападающих искать более безопасного места для атаки, чем эта брешь с ее могучим защитником». Но Квентин, которому была известна вся важность победы именно над этим страшным противником, соскочил с коня у самой бреши и, оставив на произвол судьбы благородное животное, подарок герцога Орлеанского, бросился вперед, чтобы помериться силами с орденским вепрем. Как будто предугадав это намерение, Деламарк с поднятой палицей повернулся к нему. Еще миг, и они бы сшиблись... Но вдруг громкий крик торжества, смешанный с воплями ужаса и отчаяния, возвестил, что осаждающие ворвались в город с противоположной стороны и зашли в тыл защитникам Бреши. Протрубив рог, Деламарк собрал вокруг себя отчаянных товарищей своей отчаянной судьбы, покинул позицию и начал отступать к той части города, откуда можно было переправиться через Маас.